Гости в лесном доме. Дэн. 24 октября, суббота. Дэн Уитлок сидел в задней части челночного автобуса компании Executive Transit. Его туристическая группа находилась в пути уже два часа после того, как они покинули отель Gateway при Ванкуверском международном аэропорте. Он в очередной раз посмотрел на часы. Ему нужно было покурить или выпить, Или то и другое. Он посмотрел в тонированное окно. Бесконечные леса и вершины проплывали мимо, когда автобус начал горный подъем на извилистой трассе Сискай. «Между морем и небом» — рекламное название шоссе 99, которое начинается от Ванкувера, некоторое время идет вдоль побережья Атлантики, а потом заворачивает вглубь, проходя через гористые участки, перевалы и многочисленные озера. Примерно через 350 километров шоссе 99 заканчивается у исторического поселения Хаткрик. В автобусе было 8 туристов, включая его, а также экскурсовод и водитель. Они направлялись к хребту Тандерберт, новомодному курорту для горнолыжного спорта и гольфа к северу от Сквомиша, открытому для лыжников в первой половине года. Но сейчас была осень. Слишком поздно для гольфа, слишком рано для горнолыжников. Свежевыпавший снег покрывал горные склоны, и снаружи было холодно. Дэн ненавидел холод. Он мог какое-то время терпеть его, но не более того. В 59 лет у него начинались боли в суставах и разыгрывалась подагра. Он еще раз посмотрел на часы. Теперь уже недолго. Сначала он отправится в бар-отеля или по меньшей мере воспользуется мини-баром в своем номере. Выпивка, как и все остальное в этой увеселительной поездке, производилась за счет заведения, за счет концерна «Рейком», уплачивавшего поездку. «Рейком» — реально существующий концерн по производству радарных и видеосистем. Согласно плану, их группа должна была переночевать в новом роскошном отеле на Thunderbird Ridge. На следующий день в 10 утра они поднимутся на борт зафрахтованного гидросамолета компании West Air и полетят в высокогорную глушь, где в тайном месте глубоко в Британской Колумбии находится роскошный курорт с лесным домом и купальнями. Их будут кормить и поить по высшему разряду, обеспечат шведскую сауну и массаж горячими камнями. Кроме того, в течение 10 дней они могут париться в отдельных саунах на озере или наслаждаться костровыми площадками, защищенными от ветра на берегу озера в окружении первозданной природы. Не стоило и говорить о бесплатном баре и обслуживании номеров, Дэн выиграл эту поездку в казино в июле этого года. Из утреннего разговора за шведским столом отеля Гейтвей с другими участниками курортной поездки он узнал, что оздоровительный курорт «Лесная сень» еще не был официально открыт для посетителей – Но новые менеджеры стремились к взаимовыгодному партнерству с деловыми предприятиями, которые специализировались на гостиничном бизнесе, доставке продуктов, безопасности и рекламе в нишевых рынках сбыта. Ради этого несколько профессионалов были направлены для оценки новых ощущений с целью решить, собираются ли они участвовать в тендерах для заключения долгосрочных контрактов. Дэн не особенно беспокоился о том, кем были его спутники и по какой причине они оказались рядом с ним. Он принял свой выигрыш, потому что никогда не отказывался от бесплатных подарков. Никогда. Особенно если речь шла о выпивке, изысканной еде и о том, что называлось «роскошным отдыхом». Он был усталым, пожилым частным сыщиком, который большую часть своей жизни обслуживал клиентов низшей категории, выползавших из дерьма дренажных канав, поэтому ему вряд ли представилась бы возможность оплатить такой отдых из собственного кармана. Кроме того, ему могло повести: Он будет тесно общаться и выпивать с богачами, влиятельными людьми, и это может открыть реальные перспективы. Эти старички могли нуждаться в частном сыщике вроде него, чтобы подчищать за ними отбросы в старом добром следопыте, который держался тише воды, ниже травы и действовал на задворках закона. Даже частные сыщики из лучших юридических фирм иногда передавали ему под столом свои наиболее темные дела. Женщина, сидевшая перед ним, повернулась и улыбнулась ему. «Мне так нравятся тайны, а вам?» Ее звали Моника Макнил. Трепетная брюнетка чуть старше 50 с безупречным макияжем. Она была замужем за лысеющим типом, сидевшим рядом, доктором Макнилом, профессором микологии в Университете Торонто. Моника была наследницей сети бакалейных магазинов, сумевшей вывести свою семейную империю в эпоху цельнозерновых и органических продуктов и превратить сеть «Натуральное питание» в убийственное оружие для конкурентов. Теперь ее компания владела зелеными супермаркетами почти во всех городах страны. У сети «Натурального питания» также имелся отдел доставки продуктов, поэтому Монику пригласили в эту замечательную поездку. Дэн кашлянул, чувствуя себя неуютно под ее испытывающим взглядом. Привлекательные женщины оказывали такое влияние на него. «Разумеется», — ответил он, — «то есть, э, кому они не нравятся?» Он в самом деле любил тайны. Чем глубже и темнее, тем лучше. Он зарабатывал на жизнь, занимаясь раскопками чужих секретов. Их сила была прямо пропорциональна тому, что он мог потерять или приобрести после их раскрытия. «Не могу дождаться того, что мы увидим завтра», — Моника улыбнулась еще шире. Он кивнул и подумал о том, что она может приударить за ним. Ему было бы легче терпеть своих спутников, если бы он мог как следует выпить. То немногое, что он употребил сегодня утром в мини-баре, уже давно выветрилось. Моника перестала улыбаться, повернулась и продолжила тихую беседу со своим мужем, грибных дел профессором. Кто в здравом уме может выбрать специализацию, связанную с грибами? Дэн переключил внимание на наблюдение за остальными. Это был один из его талантов. За рулем находился Берт Кундера. Он владел двумя такими автобусами и небольшой флотилией лимузинов. Берт стремился заключить транспортный контракт с лесной Сенью, что позволило бы ему совершать челночные рейсы между Ванкуверским аэропортом и причалом для гидросамолета на Тандерберт-Ридж. Смуглый и темноволосый, невысокий, крепко сложенный, Дэн решил, что он завсегда тай спортзалов. Он вел себя с непринужденной уверенностью и был легким в общении. Приятный парень, который смотрит на жизнь позитивно. Их экскурсовод Аманда Ганн сидела за водительским креслом. Ее блестящие черные волосы были собраны в сложный узел на затылке. Она что-то проверяла в своем планшете, перемещая картинки длинными пальцами с накрашенными ногтями. Тощая, как экс-модель, слишком костлявая на его вкус. Ему подавай сиськи. Но ему нравилась форма ее губ, широкие, подкрашенные алой помадой. Два ряда отбеленных зубов. Ее глаза были темными и влажными. Она носила дизайнерские солнечные очки, сдвинутые на лоб. Он решил, что это больше ради моды, чем по необходимости. Кэтрин Колбурн. Режиссер дорожных документальных фильмов, сидевшая по другую сторону прохода от Аманды, через окно вела запись на новенькую цифровую видеокамеру – по ее словам, водонепроницаемую. Кэти была чрезвычайно привлекательной блондинкой 35-40 лет. За тарелкой с низкоуглеводным завтраком она сообщила, что перешла к визуальной документалистике после того, как завершила карьеру телерепортера. Теперь у нее был свой канал на Ютубе. По ее словам, материнские обязанности вынудили ее сменить карьеру. Дэн помнил ее по телепередачам. Они все ее помнили. Более десяти лет назад Кэтрин Колбурн была ежевечерней ведущей нового городского телеканала. Потом разразился какой-то скандал, но он не помнил, с чем это было связано. Дебора Стронг, сидевшая за спиной Кэтти, смотрела в окно. Тихая брюнетка. В ней было что-то наводившее Дэна на мысли, что в тихом омуте черти водятся. Она владела компанией под названием Бутик для домохозяек и была намерена заключить с курортом контракт о домоуправлении. Напротив Деборы сидела женщина с такими пронзительными темными глазами, что они казались черными Джеки Блант. Ей было около 50 лет. В ней было что-то тревожное Особенно в том, как она поглядывала на Дэна, когда думала, будто он этого не замечает. Он мог бы поклясться, что где-то встречался с ней. И он бы поставил деньги на то, что когда-то она работала в полиции. И яблоко от яблони недалеко падает. Вероятно, именно это объясняло тревожное ощущение знакомства с ней. Опять-таки Джеки Блант изучала всех и каждого с какой-то нервирующей напряженностью, как будто считывала микроскопические сигналы и откладывала их про запас для последующей расплаты. Она руководила компанией «Безопасные решения» в Барлингтоне, штат Огайо, и, судя по всему, была первым кандидатом на заключение контракта по обеспечению безопасности. На курорте в Тандерберт-Ридж им предстояло познакомиться с еще одним гостем – косметическим хирургом Стивеном Боденом, руководителем отделения косметической медицины хирургической клиники Уок-Стрит, а также с пилотом гидросамолета Стеллой Даггер. Аманда повернулась к пассажирам и одарила их улыбкой яркостью в 100 ватт. «Почти приехали», — превозгласила она. Это сообщение пробудило в голове Дэна ее чрезмерно жизнерадостную утреннюю презентацию. «Это потрясающее место» совершенно поразительное место, истинная роскошь прямо на берегу кристально чистого озера в девственной глуши, абсолютно никого, никого на много миль в любую сторону, идеально для гостей, ищущих приватности и уединения, оздоровительный курорт Лесная Сень удовлетворяет все потребности наших избранных клиентов, включая косметические и оздоровительные процедуры. Концерн «Рейкэм» в настоящее время ведет переговоры с двумя частными хирургическими клиниками в Британской Колумбии. Цель заключается в том, что наши гости, которые хотят улучшить свою внешность, Получить идеальную грудь, подтянутый живот, молодое лицо или пройти эксклюзивные медицинские процедуры могут прилететь в Ванкувер, где их встретят представители транспортной компании, такие как Берт, и немедленно отвезут в одну из клиник, где они пройдут все необходимые процедуры, после чего их менее чем за сутки доставят в пятизвездочный отель «Тандерберт Лодж». Оттуда они полетят на гидроплане в уединенное частное поместье в лесной глуши, где смогут отдыхать и восстанавливать силы в мирной обстановке с полным набором санаторно-курортных услуг, включая бассейны, парную и прибрежные сауны с дровяным отоплением в старинной скандинавской традиции. Плюс гурманские блюда в духе западного побережья, приготовленные из свежайших природных ингредиентов. По мнению Дэна, все это было... Полным абсурдом. Что за бизнес-план, предусматривающий двухдневное путешествие после хирургической операции, прежде чем пациенты смогут восстановить силы на природе? Но кто он такой, чтобы судить об этом? Богачи совершали всевозможные идиотские поступки, не имевшие с его точки зрения никакого смысла, да и в любом случае ему было наплевать, пока они оплачивают его счета и пополняют запасы спиртного в баре. Тем временем автобус замедлил ход. Послышалось мерное тиканье индикатора. Берт свернул по шоссе на недавно заасфальтированную дорогу. Большая деревянная вывеска с резным орлом указывала путь в Тандерберт Лодж. За окном Дэн видел массу темных облаков, приближавшихся с северо-востока. Ветер раскачивал ветви деревьев. Внезапно он ощутил слабый укол беспокойства но не уделил этому особого внимания. Ему нужно было выпить, вот и все, первые признаки абстинентного синдрома. Но когда автобус начал петлять по новой дороге и темные хвойные деревья подступили ближе с обеих сторон, беспокойство Дэна превратилось в неопределенное, однако вполне четкое ощущение ужаса. Он никогда не любил дикую глушь.